Глава девятнадцатая. Марта. Просыпаюсь от звуков музыки, и, что приятно, звучит моя композиция. Потягиваюсь, получая удовольствие и наслаждаясь. А Мартов сейчас уверенно кривится и ждет свою, или же просто смирился. Песня стихает, не доиграв до конца, и я слышу звонок. А значит, помощница привычна на пороге квартиры с двумя стаканами кофе, пожирает моего мужа похотливым взглядом. Михаил с ней так и не поговорил, что подтолкнула Инну по привычке примчаться к боссу. Ладно, если он не готов пресечь эти странные ухаживания, то придется мне своими методами. Я девушка резкая, к тому же провела пять лет в психушке по убеждению помощницы, что мешает мне отводить ее от Мартова и прослыть стервой. Ровным счетом ничего. Поэтому стягиваю пижаму, И, полностью оголившись, выхожу в гостиную, встретив ожидаемую реакцию. изумление на лице Инны и шок Мартова подтверждают правильность действий. И пока я уверенно направляюсь в сторону ванной, съедаемая одним и сжигаемая на костре ненависти другой, получаю истинное наслаждение. И что мы так смотрим? Беру из рук Инны стакан и, отхлебнув капучино, демонстративно кривлюсь. «Квартира моя, и, кстати, муж тоже мой. Доброе утро, милый!» — прикасаясь к губам Михаила и, обхватив его шею руками, прижимаюсь всем телом. Неожиданно он мне отвечает, жадно целуя и забыв о нахождении рядом помощницы. «Что стоим? Кого ждем?» — оторвавшись от его губ, задаю вопрос той, что застыла на месте. «Я же сказала, что Михаил Артемьевич теперь по утрам занят мной, поэтому на выход?» — указываю на дверь. «И с завтрашнего дня ты ждешь босса исключительно в офисе. Я понятно объясняю?» «Да», — мямлит Инна и уже через секунду скрывается за дверью. «Вот так нужно объясняться с теми, кто не понимает намеков, а не выжидать удобных моментов». «Ага», — подобно помощница Михаил с трудом выдавливает одно слово. «Доброе утро». «Теперь точно доброе». Исчезаю в ванной, оставив Мартова в изумлении. Я предупреждала и дважды повторять не люблю. Через пятнадцать минут, когда утренние процедуры окончены, а Михаил отошел от шока, появляюсь в спальне, обмотанная полотенцем. Муж, скользнув взглядом и, кажется, разочарованно вздохнув, насилует галстук. Ну или то, что уже превратилось в мятый кусок ткани. «Не умеешь — не берись, знаешь такое?» «И не подходит он». Отшвыриваю на кровать и выбираю из вереницы нужный. Этот. Быстро завязываю, расправив аккуратный узелок. И замечаю щетину на лице Мартова. Проследив мой взгляд, цокает. «Ты же сказала, что борода мне пойдет. Буду отращивать». Проводит ладонью по подбородку. «А ты теперь все будешь делать, что я скажу?» «Что опять не так? Ты сказала, нужно ходить в костюме? Я в нем». Упомянула про бороду, через пару недель она будет. Со стрижкой без вариантов. Проводит по волосам. Иные мне не идут. А если я скажу, что мне нравятся блондины, изменишь цвет волос? Улыбаюсь, но в ответ получаю серьезный взгляд и готовность Мартова последовать моим желаниям. Не думал, но это возможно. Остановись, пожалуйста. Я здесь временно, поэтому подстраиваться ты будешь под ту что составит тебе компанию на отрезке пути под названием «Жизнь». Вчера мы провели позитивный во всех смыслах вечер, и не было гнетущего напряжения и желания спрятаться, как в данный момент. Мы будто вернулись в начальную точку, где раздражаемся видом друг друга и не можем скрыть своих эмоций. Хотя признаю, что мне с Мишей легко. И даже воспоминания о маме, всплывшие в неудобный момент, были восприняты им ровно. Вадим же всегда отмахивается от подобных разговоров, говоря, что нет ничего интересного в истории женщины, злоупотреблявшей алкоголем. Независимо от этого, она была и остается моей мамой. А как относиться к ней, решать только мне. И мне кажется, отчасти Мартов, выросший с одним родителем, меня понимает, или же я вижу то, чего нет. — А мне вот все в тебе нравится, — ошарашивает заявлением. — Ты идеальна. Замираю и ловлю на себе теплоту карамели, приправленную улыбкой. Удивительно, но когда он вот так смотрит, теряюсь, словно впервые стал объектом внимания. Комплиментов я получаю с лихвой, но он произносит их по-особенному искренне. Или это реакция мужчины на обнаженную женщину? Спасибо, но оставь комплименты на тот случай, когда мы будем не одни, чтобы в очередной раз показать всем, насколько крепка наша пара. Смотрю на время, понимая, что мы задерживаемся. И если ты сделаешь кофе, пока я буду одеваться, то, первое, успеем обговорить основные вопросы перед встречей с Вебером, и, второе, это будет приятнее, чем любой комплимент. «Будет исполнена, жена!» Слегка кланяется. Вот нравится ему повторять «жена», интонационно выделяя раздражающее меня слово. Хотя я уже почти привыкла к наличию мужа, А кольцо на пальце словно срослось со мной, не доставляя дискомфорт. Надеваю костюм цвета бордо и отправляюсь к заветной чашке кофе, которая уже дожидается меня на столе. Замечаю, что на мужа галстук в цвет моей одежды, и понимаю, что мы гармонично смотримся. Интересно, мое подсознание само решило, что мы обязаны сочетаться? Пять минут на то, чтобы заправиться напитком, и вот я уже тащу Мартова к выходу. Он услужливо распахивает мое пальто, ненавязчиво ухаживая, и почему-то отказывается двигаться, застыв за моей спиной. «Знаешь, Линда права, мы хорошо смотримся вместе. Уверен, многие считают так же. Но мы-то знаем правду. Ловлю его взгляд в отражении. Кстати, ты уже придумал, что скажешь после нашего развода. Предлагаю вариант «Меня недолечили», А остаточные признаки депрессии вновь вернули в реабилитационный центр. В этом случае ты человек, который отчаянно боролся за жену, но проиграл. А я не совсем здоровый человек, которому не место среди нормальных людей. Мне не нравится. Тогда вполне прозаичная и понятная. Измена. Конечно же, с моей стороны. Или с моей. Нет, дорогой муж качаю головой, возражая мужчине, руки которого покоятся на моей талии, и пронизывая теплом. Ты долгих пять лет создавал иллюзию всеобъемлющей идеальности, разрушив которую, разрушишь и себя. К тому же, после таких высокопарных слов и признаний всем и каждому в любви ко мне, вряд ли кто-то поверит, что ты заинтересовался другой женщиной. Да и сказав любой девушке про подлый поступок жены, Имеешь все шансы заполучить ее в тот же вечер. Беспокоишься обо мне?» Мартов удивленно ловит мой взгляд. «Скорее о своей неугомонной совести. Она просыпается редко и по особым случаям, а ты как раз такой. Поэтому, пожалуйста, подумай над причиной нашего разрыва, которая будет выглядеть реалистичной. Подумаю. Светлая карамель темнеет, сменяясь тоскливой поволокой». Михаил делает шаг назад и пропускает меня к выходу. И вновь тишина в салоне автомобиля, и шарм вчерашнего вечера меркнет по сравнению с напряжением, растекающимся между нами. И даже мой утренний выпад остается без комментариев с его стороны, хотя я почему-то считала, что Мартов выскажет возмущение. Охрана приветствует босса и его жену, а сотрудники, спешащие на рабочие места, Чуть отстраняются в лифте, всем видом показывая, что от босса лучше держаться на расстоянии. Шагаем по коридору, и я остаюсь перед дверью своего кабинета, провожая спину Мартова. Из приемной словно из ниоткуда появляется Инна и что-то быстро говорит, наворачивая круги около Михаила. Или извиняется за утреннее появление, или продолжает ухаживание за моим мужем. Если и мое выступление не приструнит помощницу... Останется только настоять на ее увольнении. Понимаю, что до встречи с Вебером остается час, и накидываю план переговоров. Идеи проектов, которые когда-то откинул Прохоров, сейчас как нельзя кстати придутся для первой встречи с Паулем. У меня появился шанс развернуться и реализовать то, что в громстрое считается неординарным и слишком смелым. Проваливаюсь в мысли, не слышу, как открывается дверь и лишь случайно брошенный взгляд вылавливает Ксению, которая топчется на пороге, не решаясь меня окликнуть. «Немцы уже пришли?» — сгребая блокнот, собираясь отправиться в кабинет мужа. «Марта Игоревна, к вам посетитель». «Кто?» «Ваш... жених». Девушка стыдливо опускает взгляд, словно это она сейчас в неудобном положении. «Он так представился охране». Мозг с катастрофической скоростью набирает обороты, едва успевая за моими мыслями. На языке крутится множество вариантов, но я решаю промолчать, чтобы, оценив ситуацию, осмысленно представить объяснение. И если ко мне действительно пришел Вадик, которого здесь быть не должно, то объясняться придется не только мне. Пригласи, пожалуйста. Ксения исчезает, а я закрываю лицо ладонями, делаю несколько глубоких вдохов и, прикидывая, чем нам с Мартовым грозит такая ошеломляющая новость среди сотрудников. Не думаю, что в Северусе с меньшей скоростью распространяются сплетни. — Привет! — передо мной действительно Вадим собственной персоной. — Решил зайти в гости. — плюхается в кресло, закидывая ногу на ногу. — Городом не ошибся? Или ты просто прогуливался и забрел в Петербург? Даже не думаю смущаться, придерживаясь привычной манеры общения. — Знаешь, о отчим сказал, что ты отправилась в Питер по делам фирмы, а в компании с удачей-то серьезной болезни, которая потребовала помощи специалистов, имеющихся в северной столице. А на самом деле, оказывается, ты проживаешь в одной квартире с мужем, создавая видимость пары, и колечко обручальное носишь. Неприятный оскал вместо улыбки на лице Вадима оповещает о том, что он злится. Впервые на моей памяти правдиво и искренне, что удивляет. Человек, являющийся моим мужем, выставил условия. Я должна прожить с ним два месяца до развода. А это? Обводит взглядом кабинет. Исключительно моя инициатива, чтобы не сойти с ума в четырех стенах. Мне кажется, или кабинет точь-в-точь, точь как твой в Москве. Не кажется. Я и сама удивляюсь, как можно случайно сделать то, чего никогда не видел. Зачем приехал? «Ты не звонила, отчем отмахнулся, не вдаваясь в подробности твоего отъезда, и я решил наведаться в офис, где мне сказали, что ты больна». Вероятно, Овсянников не поскупился на догадки, и все бурно обсудили причины моего скорого отъезда. «Мог сам позвонить? Ты же в курсе, что часто я даже не знаю, где мой телефон?» «Кривица. Ты звонишь, и я вспоминаю». «Ко мне какие претензии?» «Не звонила, потому что не хотела и была занята. Мужем или чем-то более серьезным?» Играет бровями, намекая на то, о чем утром я кричала Инне своей наготой. «Фу, Вадик, ревность как эмоция тебе совсем не идет. Ты на нее не способен. Так что выкладывай, зачем приехал». «Мама начала сомневаться, что мне нужен брак с тобой. Да и сам не знаю». Стоит ли создавать семью с той, кто не вызывает глубоких чувств? Так в чем проблема? Стараюсь не выказать растерянности и страха, что лакомый кусочек компании Прохорова может улизнуть. Познакомься с девушкой, начни отношения, проделай долгий путь до глубокого чувства и женись. Только предупреждаю, Вадичек. Поднимаюсь им медленно, словно боюсь его спугнуть, огибаю со спины и наклоняюсь ближе к уху что тебе не понравится, потому что фразы «ты совсем не уделяешь мне внимания», «милый, обними меня», «поговори со мной», «о чем ты думаешь», «а ты меня любишь», «я не чувствую, что дорога тебе», «ты совсем со мной не разговариваешь», станут привычным наполнением твоей жизни. А еще тебе придется таскаться по кафе, кинотеатрам, паркам, концертам, магазинам, салонам, познакомиться с ее родителями, общаться с ее подругами». Улыбаться, покупать цветы, выбирать подарки, присутствовать на семейных ужинах, отвечать на сообщения и звонки, смотреть на женские слезы, успокаивать, жалеть, просить прощения за то, в чем ты не виноват, и делать еще тысячу и одну вещь, чтобы твоя половинка была счастлива. Как тебе перспектива? Несколько секунд, и Вадима выворачивает в мусорную корзину, стоящую рядом. Его организм всячески сопротивляется любому виду насилия, даже если оно называется любовь. «Не очень», — вытирает рот ладонью, внимательно отслеживая, как я возвращаюсь в кресло. И сейчас передо мной человек, который совсем не привлекает. Угловатое лицо с большим перекошенным от моих слов ртом отталкивает. Раздувающиеся ноздри — живая реакция Вадима. Пустой взгляд с почти прозрачной и неприятной голубизной противен. Раньше он казался мне симпатичным, но в сравнении с Мартовым жених значительно проигрывает. Или же, пока в моей жизни не появился муж, я не смотрела по сторонам в поиске более выгодных во всех смыслах кандидатов. — У тебя есть два варианта. Первый — ты идешь на поводу у матери и ищешь ту, что будет с тобой по любви. — Не подходит, — обрывает меня. — А второй? — Сейчас ты поднимаешься и очень быстро покидаешь это здание, а заодно и город. Сидишь тихонечко в мастерской, колдуешь над глиной и ждешь, пока я разрешу вопрос своего брака, чтобы выйти замуж за тебя. Не звонишь, не пишешь и не устраиваешь сцены ревности, которые, кстати, в твоем исполнении выглядят фальшиво. Я понятно объясняю? — Понятно. Поднимается и уверенно следует к двери. Лишь на секунду, обернувшись, произносит, «Отчим просил, чтобы ты ему позвонила. Это срочно». И когда Вадим исчезает, выполнив мое требование, даю себе команду расслабиться. Немного потряхивает от напряжения, но в моем случае слабость — это автоматический проигрыш Прохоровым. И любой скажет, что с будущим мужем такого рода общения противопоказано, но Вадим иное... Растерянный ребенок, которого можно убедить в чем угодно, главное — долго и внятно повторять. Я и Леонид Олегович против Ирины в более выигрышной позиции. К тому же Вадик никогда не променяет свои скульптуры на какую-то женщину, требующую больше внимания. Подхожу к окну, чтобы удостовериться, что Вадим покинул здание и садится в такси, которое, надеюсь, увезет его подальше от меня, и набираю босса. «Мой пасынок уже побывал у тебя?» Леонид Олегович опускает приветствие. «Да, что случилось? По-моему, Вадима вполне устраивал наш формат отношений». Ирина нашептала, что мечтает о том, чтобы сын был счастлив, и его глаза горели высоким чувством. Слышу, как Прохоров демонстративно плюется, недовольный тем, что жена влезла в его идеально выстроенный план. Впервые за пять лет появился в офисе, Наслушался сплетен и отправился в Питер. — Надеюсь, ты его вразумила? — Да, доходчиво обрисовала, что его ждет, если он поддастся на уговоры матери. — Хорошо, — шумно выдыхает. — Как движется процесс развода? — Лучше. Меньше чем через три недели подадим заявление на развод и к моменту окончания срока разведемся. — Отлично, отлично. Ты уже представила проект Веберу? — Замираю не зная, как реагировать на осведомленность босса. «Откуда вы?» «Новости очень быстро распространяются». «Еще нет. Мы пока на стадии обсуждений». «Марта, я хочу, чтобы ты привезла мне этот проект». «В смысле?» «Ты разработаешь его для немцев, сделаешь подробное описание, представление и заберешь его для нашего использования». Открываю рот, ошарашенное требованием Прохорова — потому что к своей работе отношусь ответственно, и подобного рода вещи считаю неприемлемыми и убийственными для репутации. Вы меня сейчас что, к промышленному шпионажу подталкиваете? На секундочку, это считается преступной деятельностью, кстати, наказуемой. Всего-то штраф. Недовольно цокает, словно мы говорим о какой-то мелочи. Или лишение свободы на срок до трех лет. Вряд ли Мартов подаст заявление на жену, пусть и бывшую. Он из серии моралистов, не на подлость. — А вы, значит, способны, — произношу в сердцах, понимая, что перечу тому, кто настроен обеспечить мое будущее. — Марта, — рявкает, осадив меня, — мне нужен этот проект. Будем считать, что он, приданное которого у тебя нет, твой вклад в компанию... И гарантия, что весь потенциал и работоспособность ты пустишь на то, чтобы громстрой процветал и расширялся. Если хочешь, моя уверенность в твоей преданности. Интересное понятие у босса — подставить одного, чтобы выслужиться перед другим. Где гарантия, что по отношению к нему я не поступлю так же? Я не обещаю. Сделай, если все еще планируешь стать частью нашей семьи. Босс отключается. А я, застыв с телефоном в руке, перевариваю события последнего часа. Мне кажется, в какой-то момент мир сошел с ума, а я в это время спала и пропустила существенные изменения. Но обдумать слова мужчины мне не дают, потому что в дверь протискивается голова Ксении, которая оповещает. — Немцы пришли, ждут только вас.